«Это Бинг Кросби, ну, тот, который поет «Белое Рождество». «Я знаю, кто такой Бинг Кросби, это очень мило, Том. Спасибо тебе большое». Поначалу она слушала пластинку не очень часто, боясь, что разворошит болезненное прошлое. Но в последнее время, когда с головой стало чуть хуже, и читать она уже не могла, Фло ставило ее все чаще и чаще. Воспоминания о любви, более страстной и трагичной, чем все, о чем она читала, действовали успокаивающе, лучше, чем книга. Она видела себя танцующей под деревьями со своим потерянным любовником, видела, как они ласкают друг друга, шепчут какие-то слова, которым суждено стать их последними и прощальными. Белл твердила ей, что нужно делать зарядку, а не торчать целыми днями, как пень, перед телевизором и напиваться вдрызг. «Я каждый день проезжаю по несколько миль на велосипеде у себя в ванной», Гордо кричала она сквозь свои новые жуткие вставные зубы, которые были слишком велики и делали ее похожей на пожилую Эстер Рансен. «Мне семьдесят шесть лет, Белл», — говорила Фло с негодованием. «В этом возрасте я имею право быть пьяным вдрызг пнем». Что бы она делала без Белл, без Чармиан и Тома, мистера Фрица, без Салли, без Хью, своего сына? Ей повезло, что у нее так много людей, которых она любит и которые любят ее. Который час? Она посмотрела на часы, только что пробила шесть. Но утра или вечера? Какой сейчас месяц, какой год? Последнее время ей все чаще становилось страшно от того, что она не могла вспомнить вчерашний день, что забывала лечь в кровать, поесть, посмотреть по телевизору свою любимую программу однажды она чуть не вышла на улицу в ночной сорочке. На днях она забыла, кто она такая, но она не теряет рассудок, как Нэнси. Фло улыбнулась. «Да нет. Проблема в том, что у нее либо страшная боль, либо она пьяна, как сапожник». Она подошла к окну и открыла шторы, но все равно не смогла определить, рассвет сейчас или сумерки. В нескольких футах от земли повис густой туман. С площади доносились звуки, но они доносились всегда независимо от времени суток. Она слышала, как проехала машина, слышала голоса. Кто-то прошел мимо, и она увидела меньшую, чем обычно, часть человека, потому что колени закрывал туман. Услышала звон молочных бутылок. Должно быть, это утро, следовательно, она просидела всю ночь. Пластинка, которую она ставила количество раз, опять умолкла. Наступившая тишина странным образом показалась фло более оглушительной, чем музыка. Ей слышалось какое-то жужжание, словно вокруг кружились миллионы пчел. Пока Фло прислушалась к тишине, ее разум освободился от всего и абсолютно опустел. Она села на комод, пытаясь понять, что делает в этой странной комнате полной теней. Здесь слишком много мебели, слишком много украшений, слишком много цветов. Комната ей не понравилась. Память постепенно возвращалась, вползая в голову. Она живет на Бернет-стрит с мамой и папой. Ну, что я делаю здесь?» — спросила она у странной комнаты и у теней, проплывающих над головой. Ответа не последовало. «Может, она у кого-то в гостях? Чей-то дом?» «Есть кто-нибудь?» По-прежнему никакого ответа. Фло в отчаянии сжала кулаки, стараясь решить, что ей делать. «Очевидно, нужно выбираться отсюда, идти домой». А еще лучше пораньше прийти на работу, заняться глажкой, оставшейся со вчерашнего дня.